Глава девятнадцатая. На этот раз даже странно, что ничего на конкурсе не произошло.、В、финал вышли Каро и Алонья, но сейчас подруга не так нервничала, как на стрельбе. Они дрались почти на равных, но тем не менее герцогиня все же победила с минимальным преимуществом. Расстроилась? – спросила ей подошедшая к нам Кролина. Да нет, – томахнула рукой. Такому противнику и проиграть не стыдно. Все-таки подготовка чувствуется. И заметь, обе студентки военной академии опять проиграли, не понимая. Тут надо отметить, что проиграли они в полуфинале, как раз парочки наших финалистов. Ещё себя хорошо показала, как ни странно, Лейса. Сейчас она сидела рядом со мной, и весь бой я слушала её и хидные комментарии. А когда я её спросила, откуда такие навыки в магических боях, она фыркнула и ответила, что её постоянно вызывают на дуэль обиженные дамы. Но иногда и мужчин приходится гонять. Вслед за Каролиной к нам начали подтягиваться остальные знакомые участники нашего мероприятия. Помимо герцогини Сен-Генери и ее маркиза, за которого она вечно болеет, и с которым у них, похоже, намечаются романтические отношения, подошли девочки из военной академии, а также граф Конторайра и ребята уже из нашей академии. Плюс как-то приклеилось еще несколько малознакомых личностей обоих полов. И вот всей этой честной компанией мы решили завалиться в кафе, отметить победу в конкурсе герцогини, а заодно и вчерашнюю победу в мужском поединке маркиза Алони с Альена Лады Саре. Здесь, конечно, с кафе проблема, ведь далеко не центр города, а ехать куда-то — это значит, наша компания распадется и вряд ли соберется вновь. но на помощь нам пришел, как это ни странно, Маркис Шинара. Когда он к нам присоединился, мы с Карой синхронно поморщились, но на лице того же Риарди ни один мускул не дрогнул. Если они опять сцепятся, то кто виноват будет? Впрочем, я бы больше волновалась по поводу того, что его спровоцирует подруга. Уж очень у нее взгляд стал кровожадный. Да и чего уж там, если у меня будет возможность его унизить или спровоцировать, я ею с превеликим удовольствием воспользуюсь. «Не хочу, чтобы Джулиано с ним стрелялся. Я лучше его сама пристрелю». «Недалеко отсюда есть бар. Там обычно собираются гвардейцы. Но сейчас они на учениях, и я думаю, мы сможем пойти туда». «Предложил Лошинара». «Бар для гвардейцев?» Лейса наморщила носик. «Фу!» «Ну, либо ехать в центр. Пожалуй, плечами неизвестный мне мужчина. Я, кажется, никогда не запомню их фамилии. Этого я вообще такое ощущение, что первый раз вижу». «Ладно, боги с вами, но готова поспорить, что там есть только разбавленное пиво, прошлогодние орешки и ужасный, въевшийся в стены запах пота и нестиранных носков». Тут я была с ней даже где-то согласна, когда брат возвращался после всяких марш-бросков или учений, пахло от него далеко не фиалками, а тут целая толпа гвардейцев, пусть их сейчас и нет. «Меледи забыли, что большинство из нас военные?» — насмешливо спросил Шинара. «Придется привыкать. Вы же хотите замуж?» «Мне кажется, или он сегодня прямо нарывается?» — прошипела мне на ухо Каролина. «Тебе не кажется?» — ответила я не менее удивленно. «Ваш солдатский юмор уже начинает просто раздражать», — высокомерно заметила все та же Лейса. «У них, похоже, тоже любовь. Большая и светлая. Ага». «С чего бы это вдруг? Я вроде бы раньше не замечала, чтобы они как-то общались». Мы с подругой переглянулись, и Каро, пожалуй, плечами, тоже не знает. «Думаю, мы можем пойти посмотреть на этот бар, если нам не понравится, поискать другое место», дипломатично предложил граф Конторера. Что ж, это предложение было принято большинством голосов, хоть Лейси кривилась. «Но мне кажется, что это не из-за самого бара, а из-за личности Маркиза». Когда вся честная компания под предводительством Шинара двинулась куда-то за полигон, мы с Каро пристроились по обе стороны от Лейса и чуть замедлили шаг, чтобы приотстать. Нечего всем остальным уши греть. Герцогиня бросила взгляд в нашу сторону, но отвлекаться от беседы со своим Сальена все же не стала. Видимо, решила, что нас потом допросит. «Что это было?» — спросила Каро у девушки. «Да-да, она вообще образец дипломатии. Особенно вот такой, можно сказать, практичный». Чего там всякие разговоры разговаривать, время тратить? Как говорится, кто-то играя в донг строит стратегию и тактику, а кто-то смахивает фишки с доски и бьет ею оппонента по голове. Вот подруга из таких как раз. В смысле? Хлопнул глазами Лейса. Да чего на маркиз так зъелась? Да, она махнула рукой. Странный он и как будто плохо воспитанный. Хочет казаться прямым, как полковой якой, но на самом деле просто хам и хитрый. По крайней мере мне так кажется. Это когда это с ним успел пообщаться, подозрительно сузил глаза Каро. Но вот как будто та должна считываться. Да, была у меня тут проблемка. Почему-то вчера вечером после жеребьевки, когда все разъезжались домой, не сработал артефакт связи, и я не смогла вызвать водителя. А маркиз был так любезен, что меня подвез, пригласил встретиться в городе выпить кофе, и там у нас состоялся странный разговор. Чем больше Лейса описывала свое так называемое свидание с Шинара, тем больше я находила схожести с моим собственным свиданием с ним. «Переговорный артефакт сломался, значит...» — нахмурилась я. «Думаешь, не случайно?» — тут же поняла мою мысль Лейса. «Вообще, я тебе хочу сказать, что у меня от него какое-то ощущение...» «Как будто находишься рядом с готовым броситься хищником», — спросила Каро. «Я замечала, что рядом с ним будто озноб по спине прокатывает». «Ого!» — подтвердила та. «Мда, очень похоже», — кивнула я. «Я, когда с ним ехала, было так же». «И почему мне это не нравится?» — спросила подруга. «Мы все нашей веселой компанией довольно быстро дошли до бара, который представлял собой небольшой такой ангар для какой-то техники. В прошлом, думаю, так оно и было». Но потом он, видимо, пришел в негодность и тут устроили. Ну, как бы это описать? На столичном бар это не походило совершенно. Тут была стойка, несколько сбитых из досок столов, довольно больших, грубые деревянные скамьи, а на стенах висели оружие и пистоли. Кое-что было раритетное, такому места в музее, а несколько образцов были вполне себе новые, современные. Было и холодное оружие всех видов, форм и размеров, как наше имперское, так и из других королевств. «А ничего так». Интересненько. Карора сплылась в радостной улыбке и пошла изучать холодняк. «Эй, хозяин, есть кто живой?» Заорал Маркис Лошинара, что я лично аж подскочила. Мне это все больше напоминало исторический роман, где герой заваливается в какой-нибудь трактир на лесной дороге. По законам жанра, ничем хорошим это никогда не заканчивается. «Знаешь, мне тут не нравится», — подтвердила моя мысль Лейса. Причем говорила она это совершенно серьезно, подозрительно оглядываясь, а не капризничая. «Что именно?» «Запах тут», — она передернула плечами. «Запах?» — я втянула носом в воздух. «Ну да, не фиалки, конечно, но и ничего криминального. Пахнет пивом и оружейной смазкой». «Нет, не это. Другой запах», — непонятно сказала она и отвернулась. «Ты чувствуешь что-нибудь?» — спросила я Каро, которая нацелилась снять со стены искривленный тонкий меч. Ни разу таких раньше не видела. «Думаю, она не про запах», — пожал плечами Каро. «А про что же?» — она же сказала. «А-а-а!» — протянула я. «Ну да, дошло не сразу, но ведь дошло же». Менталисты бывают разных степеней силы, но большинство из них работают на всякие компетентные службы. Если Лейса туда не позвали, значит, дару неё совсем слабый. Хотя откуда я знаю, может, она на них и работает. С другой стороны, а чего это она раскрылась? Эй, хозяин! опять прокричал маркиз. А народ стал уже оглядываться. Как-то странно, такая толпа пожаловало, а нас никто не встречает. Но не сказать, что тут все вымерли. «На стойке стоит кружка с пеном, в котором еще даже шапка не осела, а значит, тот, кто его наливал, только что ушел. Но, может, ему в уборной понадобилось срочно, напил со своей бордой и...» «Знаешь», — задумчиво протянула коро, «я, конечно, не менталист, но что-то мне здешняя обстановка тоже разонравилась». «Аналогично», — ответила я, оглядываясь, «активировала боевой режим с защитным артефактем». Смешно звучит, конечно, но в режиме покоя подобные артефакты могут вовремя не среагировать на опасность, а вот в боевом они готовы ко всему, но разряжаются быстрее. Это бы не было проблемы, если бы я могла их подпитывать постоянно, но у меня сейчас магии-то по сути нет. Что у вас здесь? Ко мне подошел лорд Триарди. Он, видимо, почувствовал, что я активировала артефакты. Да вот, я развела руками. Не нравится нам здесь. Не нравится. Мужчина внимательно на нас посмотрел и сделал какие-то свои выводы. Здесь плохо пахнет. Отвлеклась от созерцания стены лейса, прямо посмотрела на графа. Очень плохо. Эфир напряжен до предельной степени. Я ничего не чувствую. Со стихией все нормально. Покачала головой Каро. Маркиза Ладорани не стихией имеет в виду, а эмоциональный фон. Я правильно понял? Вы все правильно поняли, граф? Главная сплетница столица поджала губы и медленно кивнула, не отводя взгляда от лица Джуллиана. Они будто бы вели мысленный диалог, очень серьезный. «Всем на выход! Быстро!» – закричал Риарди. «Когда-то говорят военным, они не задают дурацких вопросов, они выполняют указания. Когда это говорят толпе гражданских, а большая часть присутствующих – именно что гражданские. Они начинают тормозить, переглядываться и шуршокаться. К большому сожалению, наша группа стояла довольно далеко от выхода, точнее даже у противоположной стены». Лашинара и граф де Контореро бросили взгляды на Риарди через голову других участников, развернулись к выходу попутно подталкивать тех, кто стоял рядом, но не успели сделать и шага. В этот самый миг, когда все наконец отмерли и задвигались, ангар вздрогнул. Магическое поле вокруг возметнулось, обжигающее своей мощью стеной и загудело, бутан стоящее пламя. Я сделала шаг вперед к Джевлиано, но здание опять вздрогнуло, и я начала куда-то падать. Взрывной волной меня кажется шибло с ног, сверху посыпался какой-то мусор от постоянно вздрагивающего здания. А потом стена, около которой я лежала, начала оседать прямо на меня, вместе со всем тем металлоломом, который на ней висел. Один из клинков отошел от крепления и теперь был нацелен ровно мне в живот. А я неотрывно смотрела, как он на меня медленно опускается, и ничего не могла сделать. В бандаже мои движения и так сильно ограничены, а встать после падения, да еще под непрекращающиеся взрывы, отчего все вокруг ходит ходуном, задачка практически невыполнимая. Защитный артефакт. А что артефакт? От всякого мелочи и сыплющегося сверх мусора он меня защитит, но не от падающей стены и не от медленно опускающегося клинка. Вот от быстрых удары или пули, да. Но сейчас он его просто не воспринимает как угрозу. Вдруг рядом со мной мелькнула вспышка. Вторая. Клинок погнуло, но теперь стена стала заваливаться быстрее. Кто-то крикнул мое имя, и я почувствовал, как чье-то тело падает на меня сверху. Сразу же стало тяжело дышать, а через мгновение на нас рухнула вся стена, придавливая еще сильнее. Мне казалось, что это все происходит уже как минимум несколько минут, но объективно прошла всего лишь пара-тройка секунд. Просто для меня все ощущалось как замедленная съемка. Я посмотрела на рухнувшее на меня тело и практически нос к носу столкнулся с Джулиано. Он глядел на меня сосредоточенно, очень напряженно, а я вдруг поняла, что он не совсем лежит на мне. Он на руках старается удержать вес обломка стены. Конечно, у него тоже был щит, стихийный или артефактный, не разобрать. И он сейчас сверкал на пределе своих возможностей, стараясь уберечь хозяина. Еще раз сильно вздрогнул пол, опять посыпалась какая-то крошка сверху. Прямо над домной на фоне голубого неба и клубов пыли на краю полуразрушенной крыши висел большой ее обломок. И если он упадет, нас прибьет окончательно. Надо выбираться! – прокричал я на ухо мужчине. «Сейчас, потерпите!» Так же громко перекрикивая шум падающих обломков, обшивки и стоны раненых, ответил он. Мужчина напряг руки и попытался отжать спиной упавший на нас обломок стены. Не получилось. Как он не пытался, видимо, тот оказался слишком тяжел. Риарди оглянулся. «Мари, слышите меня?» спросил он, когда я на секунду прикрыл глаза. Пыль и мелкий мусор до меня не доставали из-за щита, но все равно неприятно мельтешили перед глазами. Видимо, он подумал, что я потеряла сознание. Да, да, слышу, кивнула я, с трудом сосредоточившись. А может, со мной и не все в порядке? Слишком я медленно думаю, будто бы вязну. Слева от вас лежит кусок металлической арматуры. Я не могу убрать руку, иначе просто не выдержу веса. А вы попытайтесь ее достать. Я скосила глаза. Да, арматурину я увидела, но как ее достать, если меня сдерживает бандаж? С огромным трудом я все-таки вывернулась из-под Риарди, не целиком, конечно, так как мне двигаться было просто некуда, но слегка довернуть корпус получилось. На то, чтобы достать палку, ушло довольно много времени, но тем не менее это удалось. Теперь попробуйте упереть арматуру во обломок рядом с моим плечом, скомандовал мужчина. Попробовать упереть – это легко сказать. Оно оказалось длиннее, чем расстояние от земли до этого демонного обломка, так что пришлось искать другое место, куда ее можно было воткнуть, и при этом, чтобы она не упала. Около моей головы валялся еще один крупный обломок, так что один конец Арматурина я вогнала в него, а другой — в тот, который держал на щите Риарди. В этот же момент Джулианна рухнул на меня, держался он уже из последних сил. «Вы ранены?» — спросила я, «потому что второй рукой случайно задело что-то в районе моего и его бока». И сейчас я могла полюбоваться на свою окровавленную перчатку. Значит, ранен кто-то из нас, и я не готова сказать, что это точно не я. Все нормально. Надо выбираться, пока эта штука еще держится. Мужчина аккуратно начал с меня сползать, пытаясь просочиться в узкую щель между мной обломком стены и арматуройной, стараясь при этом ее не задеть. У него почти получилось, но когда он вылез, железка начала гнуться на глазах, не выдерживая веса. Риарди просто схватил меня за руку и рывком вытащил из-под обломка. Я тут же вызвала, потому что это была та самая сломанная рука. Да и вообще я ощущала в районе позвоночника и шеи сейчас сильный дискомфорт. Но это все ерунда по сравнению с тем, что мы стояли посреди наполовину разрушенного ангара, а вокруг нас лежали заваленные люди. Кто-то стонал, кто-то кричал. Пострадали, конечно, не все. Опытные маги успели воспользоваться щитами или оттолкнуть большие обломки, но так смогли далеко не все, а кому-то просто не повезло. У вас кровь, вспомнила я. Ничего, все нормально, покачал головой мужчина, осматриваясь сквозь клубы пыли. Артефакт уже залечивает. Тот клинок прошел по касательной, ничего важного не задето. «Откуда вы знаете?» «Я же бывшая военная». «Так, все, пойдемте, я вас выведу». «Нет, стойте!» Я схватила его за руку. «Коро!» «Здесь нельзя оставаться, все может рухнуть в любой момент». «Я без нее не уйду». «Возможно, она уже снаружи». «Я вас выведу, если ее там нет, я вернусь за ней». «Договорились?» «Мария, слышите меня?» «Мы договорились?» Я помотала головой. Тогда он просто схватил меня на руки и понёс к ближайшему провалу в стене. Путь к двери нам перекрывали завалы.